Глава 8. В поисках истинного я. В конце для вас всё образуется. Романа Махарши. Часто студенты в явном отчаянии спрашивают меня: "Если мой ливостороний интерпретатор иллюзия, то кто является истинным мной?" Я пытаюсь ответить на этот вопрос, но хочу напомнить, что это всегда то, что спрашивает левополушарный толкователь. всё потому, что он любит заключение и определённость и постоянно нуждается в обдумывании всего. Данный вопрос пример того самого процесса, который формирует и поддерживает созданную им фикцию. Если обратиться к правому полушарию мозга, возможно, оно уже знает ответ, или ему по большому счёту всё равно. Интересно, что настоящее я, кто бы это ни был, любит тайну. Я сделаю всё возможное, чтобы ответить на этот вопрос, используя метод, который понравится обеим сторонам мозга простую историю. На Востоке есть классическая сказка о прятках, рассказанная разными мастерами, но все они развиваются примерно так. Сначала был только Бог, и ему было не с кем играть, кроме него самого. Поэтому Бог создал игру в прятки, но единственный способ, с помощью которого он мог играть, Это притворство, что он был тем, кем он не был, и что он не был тем, кем он был. Другими словами, Бог мог играть в эту игру, только забыв о себе. Он спрятался в каждом из нас и во всех наших драмах, чтобы найти приключение, даже если иногда они ужасны. Даже самые худшие страдания подобны дурному сну, и всё кончается, когда Бог просыпается. Представьте, что вы всемогущее и всезнающее существо, и всё ваше существование вечное блаженство. Вы бы выбрали его, если бы могли. Что, если единственный способ сделать вещи интересными это спрятаться от того, кто вы есть? Или быть точно тем, кем вы не являетесь в игре притворства? И внезапно игра приходит в движение, и поиски себя обрастают великими драмами и волнением. Но вы никогда не узнаете, что это игра, иначе она потеряет смысл. Хотели бы вы смотреть фильм без конфликта, злодеев и трудностей с героями, у которых нет цели и чего-то, что нужно достичь? В этой ленте всё идёт своим путём, как это всегда было. Актёры просто сидят в медитативном блаженстве или гуляют на природе или держатся за руки, пока мы смотрим. Трудно представить себе такой фильм. И тем более думать, что он вам понравится. Даже с лучшими актёрами и спецэффектами, скорее всего, это рекордный провал. Насколько увлекательным было бы играть в казино, которым вы владеете? Не было бы способа по-настоящему выиграть, потому что если бы вы выиграли, вы бы проиграли, а если проиграли, вы всё равно выиграли бы. Единственный способ повеселиться в собственном казино это забыть Что вы его владелец. Только тогда выигрыши станут куда дороже, а поражения казаться трагическими, даже если всё это на самом деле не имеет смысла. Хотя может показаться странным, что нечто похожее происходит с нами, я чувствую, что эта история указывает на истинную природу нашего существования. Возможно, всемогущая вечная сила делала бы именно то, что происходит сейчас. трячься от себя миллиардами способов внутри вас. Прямо сейчас слушающих это предложение, не осознающих его сути и в то же время понимающих, что всё находится в совершенной гармонии. Любая игра, любое приключение требует испытания, которое необходимо преодолеть, или злой силы, с которой нужно бороться. Христиане называют это злом или грехом. Буддисты тремя ядами. Страх Жадность и заблуждение. Фрейдисты оно, а Юнг тенью. Но всё это один и тот же механизм, вплетённый в ткань вселенной, замышляющий игру и бесконечную тайну. Проблема любой игры невозможность её существования без проигрыша. Величайшая из них это игра жизни и смерти. Если бы смерть не казалась реальной, игра была бы бессмысленной. Смерть представляется нам настоящим, неподдельным поражением, потому что если бы это было не так, мы бы потеряли интерес к игре. Помню, когда мой сын был маленьким, я гонялся за ним, делая вид, что я монстр. Смеясь, он снова и снова кричал: "Меня вот-вот схватит монстр". Я придерживал его, наклоняя назад так, что он чуть не падал с моего колена, и мы играли в игру: "Не отпускай меня". Оба смеялись, и каждый раз я наклонял его немного дальше. Игра становилась всё более увлекательной. Это ранняя форма драмы без серьёзности, которую мы наделяем её позже, когда забываем, что изначальная природа драмы играть. Со временем наши монстры становятся реальными: финансовый крах, одиночество, потеря работы, болезнь и смерть. Став взрослыми, мы действительно начинаем верить, что они могут схватит нас. И что мы будем опустошены этим? Каким-то образом игра, которая начиналась со встроенным предохранителем и невозможностью перестать смеяться, заканчивается стрессом, депрессией и тревогой. Не случайно, с моей точки зрения, по мере того, как тело стареет, наше самосознание становится всё более уставшимся, и наша склонность испытывать душевные страдания также растёт. Рассмотрим следующее. Что если способ по выиграть игру жизни это опытным путём обнаружить, что это на самом деле была игра, и что вы её создатель. Я подчёркиваю опытный характер этого открытия со сознанием того, что именно это случилось с Буддой, Лао-цзы и другими древними мастерами Востока давным-давно. В их случае исчезла идентификация с самим собой, равно как и все психические страдания, которые сопровождали его. Если у душевной скорби и есть какая-то польза, то это возможно её вспомогательная роль в вашем осознании игры великой драмы существования. Как сказано в буддизме, если вокруг нет грязи, нет и цветов лотоса. Будда, предположительно, был защищён от страданий в раннем возрасте, и если бы он не решился исследовать их самостоятельно, у него никогда бы не было своих озарений насчёт них. И если бы не ваши страдания, вы бы не были там, где вы сейчас находитесь. Давайте выведем несколько ясных заключительных правил поведения в этой космической игре. Один из способов играть в неё отклонить или забыть идеи, представленные здесь, и продолжать верить, что левое полушарие мозга это на самом деле вы. В этом выборе нет ничего плохого, и он ни в коей мере не хуже других духовных путей. Вы сохраняете свою индивидуальность и продолжаете играть роль в этом театральном мире, который мы называем современным обществом. В этом мире категорий и толкований есть хорошие дни, но есть и плохие. Есть друзья, но есть и враги. В этой левосторонней реальности вы можете победить, но иногда будете и проигрывать. Существует трепет ожидания победы, но и беспокойство по поводу поражения. вы играете со всей серьёзностью и важностью, как будто это вовсе не игра. Конечно, у этого подхода есть недостатки. Жизнь представляется довольно короткой. Смерть и болезни враги, и вы должны работать изо всех сил, пытаясь выиграть с максимально возможными наградами, будь то материальные или духовные. Как и у большинства из нас, ваше актёрское эго, скорее всего, воспринимается как незначительное на фоне мировой сцены. Но всегда есть шанс на славу, и ради этого шанса многие мирятся со страданиями. В этом выборе нет ничего плохого, и в настоящее время, а также исторически это самый популярный вариант на планете. Мы могли бы сказать, что те из нас, кто абсолютно не осведомлён обо всех этих идеях, играют в игру так хорошо, что их левая полушария стоит поздравить. переходя к другой крайности. Противоположным вариантом было бы полностью погрузиться в деятельность, которая связана с правой стороной мозга, в поисках того, что многие называют просветлением. В полной мере использовать этот вариант означает идти по пути, подобному святым, мастерам и монахам великих духовных традиций мира, и, конечно, Будде. Медитация, осознанность, молитва, йога, И поддержание внимания на сострадании, благодарности и взаимосвязанной природе всего существования всё это отличные практики для начала. Но как добраться туда, всё ещё остаётся загадкой, и это нельзя выразить словами, однако есть множество подсказок и указателей, которые учителя оставили позади. Если это ваше призвание, тогда я кланяюсь вам и желаю всего наилучшего в вашем путешествии. Третий вариант Это то, что можно назвать срединным путём, где вы одновременно следуете каждому из двух направлений. В этой ситуации вы относитесь к игре достаточно серьёзно, чтобы радоваться, когда ваш ребёнок выигрывает футбольный матч, и чтобы грустить, когда вы не получаете повышения по службе. В любом случае вы не принимаете ни победу, ни поражение близко к сердцу, потому что за обоими вы сохраняете намёк на улыбку. И эта улыбка символизирует ваше понимание того, что без проигрыша не может быть никакого выигрыша, а каждая победа в конечном счёте зависит от поражений. На этом среднем пути вы можете заглянуть в жёлтый журнал в продуктовом магазине и одновременно увидеть в нём сплетни, чушь и выражения человеческого творчества и духовности. Вы можете почувствовать прилив гнева, когда кто-то подрезает вас в пробке. И в то же время внутри не смеяться над глупостью драмы. Могут быть моменты, когда вы ощущаете обезличенное сознание и полное согласие с: "Нет я, нет проблем". Но затем, через несколько минут, ваше эго просыпается, когда коллега проходит мимо, игнорируя вас. На самом деле, вы уже можете играть в игру именно так. Возможно, вы медитируете, практикуете осознанность И чувствуете сильную духовную опору в себе, когда это делаете. А позже эго возвращается в строй и разочаровывается, обнаружив, что у вас кончился кофе. Вы посещаете занятия йогой и чувствуете себя прекрасно, но проклинаете человека, который оставил царапину на вашей машине, когда вы уходили домой. Осознавать эти махинации разума без привязанности к ним это, на мой взгляд, своего рода современный средний путь. Независимо от вашего выбора стратегии, я надеюсь, что после прослушивания этой книги и знакомства с интерпретатором левого полушария мозга, а также с тем, как он работает, вы можете начать воспринимать его менее серьёзно. Это наверняка уменьшит ваши страдания. Возможно, вы даже перестанете так стараться изменить определённые вещи в своей жизни или стремиться стать тем-то или тем-то в будущем. Вы начнете замечать, что проблемы, которые вы пытаетесь преодолеть, творение интерпретатора, и что как только они будут решены, левое полушарие мозга просто создаст новые. Это может работать и для тех, кто следует строгому духовному пути, о чем свидетельствуют слова бывшего профессора Гарварда Ричарда Альперта, ныне известного как Бабар Амдас. Когда он сказал «Известный, Все духовные практики это иллюзии, созданные иллюзионистами, чтобы избежать иллюзии. На этом средним пути одна часть считает, что настоящий вы уже совершенный и умиротворённый. И это хорошо, потому что у левополушарного интерпретатора нет никакой реальной силы, способной изменить вашу жизнь. Это мираж. Хотя я готов поспорить, Вошли во сторонний толкователь возражает против этого прямо сейчас. Подумайте вот о чём. Может ли дым над фабрикой каким-либо образом изменить работу самой фабрики? Насколько грустно было бы поверить, что вымышленный персонаж Шерлок Холмс может раскрыть тайну в реальном мире. Когда мы додумываемся до этого, то начинаем понимать, что находимся именно там, где нужно, и делаем именно то, что нужно делать. Таким образом, хотя в этой книге было предложено несколько исследований, помогающих вам освободиться от власти левого полушария, возможно, настоящий вы уже сделали это, и ни капли не беспокойтесь. Это тот тип парадокса, который расстраивает толкователя, но испытать его значит ощутить игровую природу реальности, которая возвращает нас к истории о том, как Бог играл в прятки. Людям нравится страшное кино или поездки в парке развлечений именно потому, что они знают, что на самом деле они в безопасности. В этом же смысле вселенское сознание знает, что все безопасно, даже то, что левое полушарие классифицирует как ужасные трагедии. Если бы вы были всемогущим, всезнающим сознанием, вы никогда бы не узнали печали, потери, беспокойства, удивления или волнения от незнания того, что вы не знали. Что произойдёт дальше? Всезнающее сознание не могло бы наслаждаться шутками или плакать при трагедиях. Играя в игру, сознание наслаждается каждым возможным опытом, и единственный способ сделать это потерять себя внутри нас. Если хотите получить бесконечный набор переживаний, то создайте ложные эго, которые относятся к себе серьёзно, и запрограммируйте их на то, чтобы они всегда желали того, чего у них нет таким же образом как стакан воды намного больше утоляет жажду после восьмикилометрового похода по пустыне опыт ощущения взаимосвязанности всего становится более приятным после иллюзии сепарирования в этом всё удовольствие от игры в этом вся радость пробуждения эта игра привилегия и приключение но иногда это комедия а иногда и трагедия Всё это составляет гобелен такой структуры, что вы не можете выборочно вытащить одну часть и оставить другие, потому что все они переплетены, защищают друг друга и даже дают друг другу существование. Возможно, ваше истинное я прекрасно это знает, потому что изначально оно и сплело этот гобелен. Если эта книга и выполнила свою цель, то она напомнила о том, что идти особо некуда. И что делать особо нечего, потому что вы уже там, где нужно, и уже делаете то, что нужно, за исключением того, что нигде не существует вас, делающих что-либо ещё. Или, возможно, мы могли бы сказать, что вы также везде и делаете всё. Это может стать отличным каноном для медитации и исследования. Кто я? В различных духовных традициях один из мощных вопросов, который можно задать себе это кто же я? Вместо того, чтобы отвечать левым полушариям с помощью описательных меток, сравнений, категорий или восприятия паттернов, попытайтесь обратить свой разум внутрь себя, чтобы посмотреть, сможете ли вы найти источник мыслей этого я. Вы можете сделать это в условиях медитации. Но практика не должна быть забронирована на определённое время, поскольку попробовать можно в любое время в течение дня, даже на несколько секунд. Делая это, подумайте, что ответом на вопрос может быть чувство, а не мысль. Нечто, находящееся в пространстве и тишине, которые простираются вокруг нас. Другие связанные с этим вопросы, которые можно рассмотреть в ходе исследования. Являюсь ли я именем которое кто-то дал мне. Являюсь ли я тем полом, который был мне назначен? Являюсь ли я работой, на которой работаю? Являюсь ли я социальной ролью, которую играю? Являюсь ли я возрастом, который мне назначило общество? Являюсь ли я интеллектом, который мне определило общество? Являюсь ли я моим уровнем образования? Являюсь ли я тем телом, с которым меня связывают другие? Являюсь ли я мыслями в моей голове? Являюсь ли я воспоминаниями, которые, как считаю, произошли? Являюсь ли я моими предпочтениями, то есть теми вещами, которые мне нравятся? Являюсь ли я моими желаниями? Являюсь ли я моими эмоциями? Являюсь ли я моими убеждениями? Являюсь ли я моими реакциями? Являюсь ли я моими ожиданиями? Являюсь ли я фильмами, которые показываются в моей голове? Являюсь ли я тайной? Возможно, ваше истинное я не может выразить это словами, категориями, ярлыками, убеждениями, эмоциями или всем, что может быть определено как известное.